15 октября. Непрерывная серость и морось. Я рано сделал обход и вышел проверить обстановку вокруг дома. В течение ночи я несколько раз ходил к покойнику, чтобы продвинуться немного дальше. Утром просто валился с ног, а на рассвете заявился Игла. «Он опять охотился со своей командой арбалетчиков», сообщил Игла. «Я все еще точно не знаю, сколько их, но могу показать, где живет один». «Потом», сказал я, «я очень занят». «Ладно», сказал он, Вечером покажу, если мы оба будем свободны. Что-нибудь слышно о полиции? Полиция? По какому делу? Неважно. Расскажу, когда увидимся позже. Если только кто-нибудь еще не расскажет тебе первым. Пока. Он умчался, а я пошел тащить покойника и тащил, пока совсем не обессилил. Когда я доплелся до дому, челюсти мои сводила, лапы болели, старая рана, полученная в деле зомби, ныла невыносимо. Пока я отдыхал под деревом, зашла серая метелка. «Как идут дела?» — спросила она. «Довольно неплохо», — ответил я. Остался еще большой отрезок пути, но труп достаточно надежно спрятан. Я видел, как мимо пробежала лошадь. Догадался, что ты позаботилась. Да, Шипучка проявил готовность к сотрудничеству. Ты бы видел его представление. На лошадь оно произвело огромное впечатление. Отлично. Кто-нибудь приходил? Да, я утром наблюдала за домом констебля. Туда приезжал инспектор из города. И еще великий детектив и его компаньон, у которого запинтована рука. «Бедняга! Они долго там пробыли!» «Инспектор?» «Нет, но великий детектив остался, посетил викария и еще нескольких человек». «Ух ты! Интересно, а что он им рассказал?» «С того места, где я сидела, мне не было слышно». но потом детектив долго бродил по окрестностям. Они даже несколько углубились в поле по направлению к дому доброго доктора. «Но не в сторону графа, нет?» «Нет. Они остановились и расспросили Оона о разведении пчел. Предлог, конечно. И я была поблизости, когда они заметили стрелы, торчащие из стены вашего дома». Проклятье, сказал я. «Забыл. Нужно с ними что-то сделать». «Сейчас мне необходимо закопать кое-что», — сказала Метелка. «Поговорим позже». «Да, у меня тоже есть работа». Я снова сделал обход, потом пошел и протащил труп еще немного. «Поскольку я пробовал и так, и это, то пришел к выводу». что в окоченевшем виде тела легче, чем в обмякшем. А он опять обмяк. Вечер. Джек снова захотел выйти. Когда игра достигает этой точки, в списке покупок всегда в последнюю минуту появляются необходимые предметы. На этот раз повсюду было полно патрульных. Некоторые из них ходили парами. В какой-то момент мимо со свистом пронеслась сумасшедшая Джил и привлекла их внимание. Через открытую дверь пивной я увидел Растова, сидящего за столом в одиночестве, не считая бутылки водки и стакана. «Интересно», — подумал я, — «что происходит в таких случаях с шипучкой, если он внутри?» Крыса, похожая на бубона, просеменила мимо. держа палец во рту. Прошел Оуэн, пошатываясь, с парой приятелей. Их лица были перепачканы угольной пылью, и они пели что-то на уэльском наречии. Я видел Морриса в парике, в женской одежде, сильно нарумяниного, висящего на локте у макаба. «Самое время повеселиться», — заметил Джек, пока дела не приняли серьезного оборота. Человек с повязкой на одном глазу, со спутанными волосами, страшно хромая и поджимая сухую руку, проковылял мимо. Он торговал карандашами, которые держал в жестяной кружке. Я сразу понял, по запаху, что это замаскированный великий детектив. Джек купил у него карандаш и щедро расплатился. Торговец буркнул. «Благослови вас Бог, господин!» и захромал дальше. На этот раз наши поиски были исключительно трудными, и хозяин рисковал больше, чем обычно. Когда мы убегали, преследуемые несколькими патрульными и пронзительными свистками, вдруг открылась какая-то дверь, и знакомый голос произнес «Сюда!» Мы нырнули внутрь, дверь за нами закрылась, И через несколько секунд я услышал, как полицейские пронеслись мимо. Спасибо, донесся шепот Джека. Рад, что смог помочь, ответил Ларри. Похоже, сегодня вечером все гуляют. Такое время, сказал Джек, и из его свертка начала потихоньку капать. У меня тут есть полотенце, можете его взять, сказал Ларри. «Благодарю вас. Откуда вы знаете, что оно пригодится?» «Я же обладаю даром предвидения», — усмехнулся Ларри. «На этот раз он не пошел нас провожать, а я извинился и вернулся к своему покойнику, протащил его дальше. Кто-то добрался до него и украл некоторые части тела, но в основном он все еще целый». Пока я с трудом продвигался вперед, откуда-то сверху послышался голос серой метелки. Но моя пасть была занята, и я не хотел бросать работу.